«Самозванка». После всех ударов и неурядиц этого дня Ниверфель была совершенно счастлива, что наконец кто-то решает за нее. И еще более счастлива от того, что этот кто-то имеет ясный план. Сама она, как ни старалась, не могла проследовать за ходом мысли Зуэль. Какое-то прослушивание, непонимание, происшествие, которое случилось с девочками вчера, все рассказали ей так быстро, что детали словно утекли в песок. Понимаешь, Снова спросила старшая девочка, на этот раз медленнее и терпеливее. Ниверфэл опять махнула головой. Движение началось кивком, а закончилось странным подергиванием. Неважно, низеньким голосом произнесла Зоэль. Просто запомни, что тебе надо сделать, и все будет хорошо. Она бросила многозначительный взгляд на свою упитанную подругу. Что ж, мы переоденем тебя в новое платье. Ладно, ты можешь снять маску. Неверфель придушенно вскрикнула и в панике прижала маску к лицу. Если девочки увидят, какая она уродина, они снова убегут, и ей придется начинать заново. Не беспокойся, ворковала Зуэль. Ладно, оставим. У тебя ожог или что? Неважно, мне можешь не говорить. Но если кто-нибудь спросит, почему ты в маске, скажи, что заботишься о цвете лица. Итак, ты придешь к двери Мадама Пелин? И когда тебя спросят, откуда ты, скажи, что тебя прислали из Академии Боморо, и что ты пришла на прослушивание глиняных девочек. Запомнишь? Ниверфалки кивнула. Очень хорошо. Чудесная улыбка. Так ты окажешься во владениях мадам Апелин. Теперь видишь это? Перед ее лицом в десятый раз помахали маленьким флакончиком с бурлящей пурпурной жидкостью. Помнишь, что с этим делать? Отдать слугам. Правильно. Скажешь им, что это подарок для мадам Опелин в знак благодарности за приглашение на прослушивание. Вот и все. Потом ты можешь потихоньку ускользнуть и найти кладовку, или где там она держит покупки, и забрать свой сыр. Это же не кража, правда? Разве нельзя просто поговорить с мадам Опелин? Эта часть плана волновала Ниверфел больше всего. У нее приятное лицо. Нет, боюсь, что нет, мягко возразила Зуэль. Если ты это сделаешь, план не сработает. Она не отдаст тебе сыр Ниверфель. С какой стати? Он ей нужен. И если она узнает, что ты не настоящая кандидатка, то не станет пить вино. Ниверфель уставилась на флакончик. Оно не причинит ей вреда. Нет, конечно, нет, воскликнула Зуэль. Это просто вино. Мадам Опелин иногда заказывает вино, чтобы забыть о чем то Знаешь ли, люди часто так делают. Она просто лишится одного воспоминания, которое может ее расстроить. Пока Зуэль говорила, все это звучало вполне разумно. Ниверфыл знала, что есть винок, которые помогают забыть некоторые вещи или отрезок времени, и что они популярны среди скучающих богачей, которые уже все видели. Так они избавлялись от болезненных или некрасивых воспоминаний, как другие люди выбрасывают разбитый фарфор, чтобы их разум не тяготила ноша минувших лет. Как только ты найдешь свой сыр, возвращайся к девочкам и уходи вместе с ними. Справишься? Глаза Ниверфел не отрывались от матового стекла, из которого была сделана брошь старшей девочки. Брошь напоминала кусок сахара, и Ниверфел стала любопытна, какая она на вкус. Мысли рвались наружу, но их было так много, что они толпились на выходе, мешая друг другу. Конечно, хотела сказать она: "Ты самый добрый человек, которого я встречала в жизни. Ты спокойная, замечательный, а я в любой момент могу ляпнуть глупость". У тебя полосатые перчатки. Вот и все, что Неверфел смогла выдавить из себя. Да, в самом деле, Зуэль облизнула губы. Но ты понимаешь, что тебе надо сделать, да? Неверфел поколебалась, потом медленно и решительно кивнула, и плечи Зуэль слегка расслабились. Что мы будем делать-то? Младшая девочка взглянула на Неверфел и многозначительно постучала себя по носу. Все заметят. Гвоздика, быстро ответила ее подруга. Гвоздичное масло. И все подумают, что она лечит прыщи. Это достаточно сильный запах, чтобы замаскировать. А теперь самое важное. Старшая девочка наклонилась, уставившись Неверфел в глаза. Самое важное, если ты увидишь кого-то из нас, то должна притвориться, что мы незнакомы. Чтобы не что бы ни случилось, ты нас не знаешь. Иначе нам всем не сдобровать. Понимаешь? В этот момент ради новых друзей Неверфел была готова на все. Она бы отдала им все свои пуговицы, кролика, мастера Грандибля, горы инжира, все балы на свете. Но они, судя по всему, хотели только, чтобы она кивнула, поэтому она просто кивнула. Сидя в багажной тележке среди чемоданов, Ниверфел понимала, что должна полностью спрятаться под покрывалом, но не могла удержаться и приподняла краешек, выглянув наружу. Коридор за коридором, поворот за поворотом, границы ее мира раздвигались некоторое время спустя колеса повозки перестали подпрыгивать, и она заметила, что теперь они едут по гладким плитам. Ниверфель обратила внимание, что эти туннели не являются частью естественной системы пещер, а тщательно вырезаны в скале. Стены ровные, углы прямые, потолки укреплены деревянными балками. Вдоль коридора вмонтированы держатели с черными железными ловушками для мошек, а поверху стен проложены огромные трубы. Потом они оказались на шумной магистрали. Повсюду слышались голоса, стук колес, ржание и шарканье ног. Звуки отдавались сехом и сливались в общий гул. Она видела, как мимо на одноколесных велосипедах проносятся мальчики-посыльные, растопырив руки для равновесия. Грохотали грязные тележки с камнями. Мускулистые мужчины с усилием толкали огромные колеса, и жемчужного цвета паланкины поднимались на тросах в шахты, чтобы оказаться в туннеле на уровень выше. В одной обширной пещере в скалу были вделаны огромные часы, настолько старые, что их коркой облепил известняк, спускавшийся к полу тонкими сталактитами. Под часами стояло несколько повозок с пони. Повсюду сновали носильщики с неподвижными лицами в серо-коричневой униформе, и Неверфел чувствовала запах их сальных волос и грязных ногтей. Их повозка свернула в более тихий коридор, залитый зеленым светом, и наконец остановилась перед дверью с позолоченной ручкой и изображением серебряной цапли на синем фоне. Последовал бурный разговор. "Почему Красть приглашение должна я?" прошипела Боркас. "Потому что у тебя уже есть одно", терпеливо ответила Зуэль. "Так что тебя никто не заподозрит, и ты лучше знакома с остальными кандидатками, чем я, поэтому можешь подобраться ближе. Ну давай же, у нас мало времени". Борка скрылась за дверью и отсутствовала ровно столько, чтобы Неврофель успела достичь крайней степени беспокойства, а кролик наложить мягкую кучку ей на колени. Наконец вернулась раскрасневшаяся Боркас. В руках она держала какой-то сверток и открытку. "Хорошо", улыбнулась Эль. "Марден, поехали, к Витой лестнице". Повозка снова тронулась в путь. Когда стук колес смолк, Сневерфелл сдернули одеяло, и она обнаружила, что повозка стоит в маленькой пещере шириной метра три, в потолке которой зияла широкая, грубо вырубленная шахта. В глубину шахты уходила спиральная лестница из черного железа. Сверток баркас распаковали, и поверх обычной одежды на Неверфелл набросили легкое белое платье. Вокруг талии ей повязали широкий синий пояс, с вышитый на нём серебряной цаплей, очень похожий на то, что она видела на двери. Под цаплей были вышиты слова: Академия Бомуро. Растрёпанные косички Неверфел спрятали под полупрозрачный чепец. Намазали шею, ладони и запястье кремом, и воздух наполнился острым ароматом гвоздики. Неверфел вручили открытку, которую принесла Боркс. Это оказалось приглашение на отборочный тур по лицевой атлетике и мастерству. Готово. Зэль поправила чипец Неверфел, подоткнув несколько выбившихся прядей. Все готовы? Поднимайтесь по лестнице. Когда окажетесь наверху, в 20 метрах налево будет дверь. Удачи вам обеим. Что? Ты не идешь?» — испуганно спросила Боркс. Я? Конечно, нет. После вчерашнего я и нос не могу туда сунуть, забыла. Зуэль села в повозку. Я буду ждать вас тут и присмотрю за кроликом. И если вы обе сделаете все в точности, как я сказала, все пройдет гладко. Удрученная Неверфел направилась вместе с Боркас к лестнице. Лицо Боркас сохранило кривую гримасу, но пахло она как загнанный в угол кролик Грандибля. "Ты пахнешь как мой кролик", прошептала Неверфель. "А ты как труп, сто лет пролежавший в чулане", парировала Боркас. "Но некоторые из нас слишком вежливы, чтобы говорить об этом". "Боркас", крикнула им след Дюэль. "Иди первый, а Неверфель пусть подождет несколько минут перед тем, как подниматься. Вы же не хотите появиться там одновременно?" Неверфел послушно остановилась и тронулась в путь только когда боркас превратилась в темное пятно на фоне металлических завитков лестницы. От природы Неверфел была ловкой, но она не привыкла к длинным юбкам и поймала себя на том, что дрожит от волнения. В шахте слышали стоны и вздохи ветра, и время от времени мимо пролетала капля воды, исчезая где-то внизу. Лестница вывела в длинный коридор. Борка с нигде не было видно. Слева Неверфел увидела массивную дверь, утопленную глубоко в стену. Дверь украшали переплетение зеленых лоз, в которых гнездились золотисто-пурпурные птицы. При виде этой картины у Неверфел заныло в животе, она запаниковала. Мысли обезумевшими мотыльками метались в голове. Она с трудом вспомнила инструкции Зуэль и, подойдя к двери, дернула за красный шнур. Среди птиц, нарисованных на двери, была большая сова, смотревшая прямо на Неверфел. Девочка подпрыгнула, когда глаза совы неожиданно открылись, обнаружив две круглые дыры, а секунды позже в них показались человеческие глаза. По какому делу? Меня прислали из школы Бомо для прослушивания глиняных девочек. Неверфел неловко помахала своим приглашением перед глазами совы. Имя Ниверфель безмолвно открывала и закрывала рот под маской. На этот случай у нее инструкции не было. Имя? Я я забыла. В панике изо рта Ниверфель вырвались глупые невнятные слова. Повисла пауза. Забилла. Медленно произнес голос с интонацией человека, который что-то записывает. Забилла из Академии Боморо. Тебе повезло, прослушивание еще не началось. Человеческие глаза скрылись, сменившись савинами. Послышалось череда щелчков и шорохов, и дверь открылась. Каким-то образом, несмотря на панический ужас, Неверфел смогла войти внутрь. Сразу за дверью простирался красивый коридор с мозаичным хрустальным полом. На гобеленах, что увешивали стены, были изображены леса и мирные разноцветные животные. Того, кто открыл ей дверь, нигде не было видно, и Неверфел пришлось в одиночестве идти по коридору под прицелом взглядов лазурных белок и пурпурных серн. Деревянные двери в дальнем конце коридора вели в комнату, каких Неверфел не видала. С потолка свисала огромная люстра со множеством растений ловушек настолько большая, что за ней почти не было видно маленького одетого в чёрное мальчика, который старательно пыхтел, чтобы поддерживать ее яркость. Стены были закрыты гобеленами с пасторальными сценами и картинами в рамах. В центре комнаты стоял длинный стол, застеленный бело-золотой скатертью и заставленный серебряными чайными принадлежностями. За ним сидели 10 или 12 девочек с прямыми спинами и нервно стиснутыми на коленях ладонями. Среди них была Боркас. Она встретила взгляд Неверфел выражением полнейшей незаинтересованности, но потом тихо прокашлялась и многозначительно посмотрела в другой конец комнаты. Ниверфель проследила за ее взглядом и увидела служанку рядом со столиком, на котором грудой лежали подарочные коробки. Догадавшись, что это подарки, которые девочки принесли создательнице лиц, Ниверфель робко приблизилась к служанке, присела в реверансе и молча протянула свою бутылочку. Освободившись от ноши, она подошла к столу и тихо села на последний стул. Большинство девочек были слишком погружены в свои мысли, чтобы поддерживать разговор. Многие сжимали в ладонях зеркальца, рассматривая свои лица. Некоторые, как Боркус, старательно изображали неестественные гримасы. Другие так быстро меняли выражение лиц, что казалось, будто у них припадок. Однако появление Неверфел в конце концов привлекло к себе внимание, особенно со стороны девочек, которые тоже носили униформу Боморо. Неверфел принесла вино, как и обещала. Теперь по плану Зуэль, она должна ускользнуть от остальных девочек и отправиться на поиски Стагфалтера Стартена. Но как это сделать, когда на нее все смотрят? Высокая девочка с каштановыми волосами, сидевшая справа от Неверфель, какое-то время внимательно ее рассматривала, а потом заговорила. "Знаешь ли, тебе придется снять маску". Я у Неверфель пропали все мысли и пересох рот. У меня прыщи. Всем наплевать. Как ты собираешься участвовать в прослушивании с закрытым лицом? Ниверфель не ответила. И правда, как, если она понятия не имеет, что это за прослушивание такое? Она склонила голову и пунцово покраснела под маской, усиленно размешивая варенье в своей чашке. Этот краткий разговор вызвал целую бурю сплетен и предположений. Отовсюду до Ниверфель долетали обрывки фраз. Должно быть, приготовила особенное лицо, не хочет, чтобы мы его видели. Может, не хочет, чтобы мы ее узнали? Из какого-то высокопоставленного дома. Незаконнорождённая. Чувствуешь запах гвоздики. Она явно использует духи, и хочет это скрыть. Неверфел почти испытала облегчение, когда открылась другая дверь, и в комнату, сверкая, словно стрекоза, вплыла мадам Апелин в платье из изумрудного плиссированного атласа. Пока она улыбаясь скользила взглядом по рядам сидящих девочек, Ниверфел сообразила, что мадам Апелин уже видела ее маску. Больше всего на свете она хотела поговорить с мадам Опелин, но теперь все пошло наперекосяк. Она проникла в этот дом, прибегнув к лжи. Растерянная испуганная, она сделала вид, что ее мучает приступ кашля, закрылась руками и салфеткой и согнулась пополам. Милочки, как чудесно видеть свежие, юные и подвижные лица. Голос мадам Опелин был таким же нежным и теплым, как помнилось Неверфел. «Ваши школы отобрали вас как особенно талантливых кандидаток, и поэтому сегодня вы здесь. Для начала я расскажу вам, что вы должны сделать. Через мгновение вас проведут в эту дверь на свет. Она взмахнула рукой в ту сторону, откуда пришла. Вы увидите кое-что совершенно необыкновенное. Я бы даже сказала, уникальное для каверны». У вас будет полчаса, чтобы понаблюдать за тем, что вы там увидите, и приготовить набор из пяти лиц, имеющихся в вашем репертуаре, которые, по вашему мнению, больше всего подходят для этой ситуации. Дверь открылась, и вышла вереница девочек постарше, чем сидящие за столом. Все одеты в простые белые платья без украшений, с собранными назад волосами, открывающими безмятежные лица. У большинства из них были большие, широко расставленные глаза, высокие скулы и широкие рты, отчего казалось, что они принадлежат к одной огромной семье. Неверфел предположила, что это те самые глиняные девушки, мадам Апелин. Из двери струился настолько яркий свет, что свет канделябра на его фоне совершенно потерялся. Мадам Апелин улыбнулась напоследок и покинула комнату. Неверфел и прочие кандидатки неуклюже пошли на свет. На дороге каждая девочка замирала, словно пораженная громом. Когда глаза Ниверфель привыкли к свету, ее сердце, до сих пор колотившееся, как у пойманного зайца, остановилось. Вокруг расстилалась роща. До сих пор Ниверфель видела деревья только на картинках, но она сразу поняла, что это. Между высокими толстыми стволами извивалась тропинка. Грубую изрезанную кору покрывали крошечные блестящие капли росы. Падающий сверху золотистый свет превращал листья в языки зеленого пламени. В лицо дунул ветерок, и внезапно у нее возникло ощущение безграничного простора. Роща. Роща в подземельях их бессольнечного города Каверна. Только сделав несколько спотыкающихся шагов, Неврфель поняла, что она смотрит не на чудо, а на шедевр. Мягкая зелень под ногами оказалась ковром. Откуда-то она знала, как ощущается под ногами настоящий мох, скользкий и одновременно ломкий. Листья позвякивали на ветру, и она догадалась, что это стекло. Заворожённая, она протянула руку к капле росы и поняла, что это хрустальная бусина. Провела пальцем по стволу, отчего-то ожидая, что под ее прикосновением раскрошится податливый лишайник и отстанет кусочек коры, обнажая бледную древесину и насекомых где-то высоко вверху, на невидимом потолке пещеры, должно быть висят сотни мощных ламп-ловушек, излучая яркий свет. Конечно, огромные стволы деревьев это настоящее чудо. То есть не так, они настоящие. Сотни лет назад они были живыми. Глубоко в скалах иногда обнаруживались окаменелые деревья в местах, где земля провалилась, поглотив множество растений, а потом, за много лет, живая, наполненная соком плоть Малы помалу заместилась кварцем и разноцветными драгоценными камнями. Здесь землекопы, вместо того, чтобы выбрать прекрасные розовые, золотые и зеленые кристаллы, просто удалили окружающие камни и оставили деревья нетронутыми. Этот драгоценный каменный лес не увидал. Каждое отверстие, каждая ветка сохранились в первозданном виде. Бесценное и абсолютно мертвое сокровище. Несколько минут кандидатки могли только изумленно таращить глаза. Потом оглядываясь друг на друга, они разошлись зеркальцами в руках. Никто не хотел примерять лица там, где соперница могла подсмотреть и похитить идею. И скоро Неверфел осталась в полном одиночестве. Она внезапно вспомнила, что хотела именно этого. У нее мало времени. Это единственный шанс отыскать образец Стертона сейчас или никогда. Закрыв глаза, она сделала глубокий вдох и сосредоточилась на запахах. Чуствовались следы мыла и духов, запахи тел, ароматы сушеных цветов и, конечно же, гвоздичного масла, которым ее обмазали. И на этом фоне она почуила едва заметный едкий привкус сыра, словно старый знакомец в огромной толпе. Убедившись, что поблизости никого нет, она ослабила завязки маски и сдвинула ее, чтобы лучше чувствовать запахи. Шмыгая носом словно гончая, она пошла по хрустальному лесу. Запах привел ее к маленькому белокаменному домику, стены которого густо покрывали изображения прыгающих рыб. Она дернула дверь. Та была заперта, но Ниверфель опознала замок. Он был похож на те, которыми пользовался Грандибль, так что она быстро с ним справилась. Домик по всей видимости служил кладовой. Широкие полки были завалены ящиками, мешочками, бутылками и кувшинами. Наверху Неверфел увидела коробку, в которую упаковала посылку для мадам Опелин. Она забралась на стул и достала ее. Не похоже, чтобы коробку открывали, и когда Неверфел сняла крышку, крошечный ломтик Сертона был на месте. Она забрала его, торопливо вернула коробку на место и спрыгнула с кресла как раз в тот момент, когда замок в двери щелкнул. Времени на план не было. Когда дверь начала открываться, Ниверфел собралась в комок и ринулась в щель, в надежде проскочить между ногами незваного гостя. Почти сработало. Она рванулась, ударилась головой о бедро слуги, стоявшего в дверях, и по инерции пролетела мимо. Вернее, пролетела бы, если бы ей не вцепились в воротник. Она боролась и вырывалась, но слуга ухитрился схватить её за талию. Внезапно ноги оторвались от земли. Развязанная маска упала на землю. ее поймали. Ей конец. Но пришла ей в голову безумная мысль. Я все еще могу спасти мастера Грандибля. Я все еще могу исправить причиненный ущерб. И пока еще были свободны руки, Неверфелл сунул ломтик Стертона в рот. Он раскрошился и растаял у нее на языке. И в следующее мгновение мир взорвался. Он рассыпался на части, и оказалось, что он всегда состоял из музыки. Не музыки для ушей, но нот чистой души и назойливой памяти. У нее не было тела, но тем не менее она чувствовала, что ее нос это храм, где громко поет хор, а ее рот это народ со своей историей и необыкновенно красивыми легендами. А потом тело к ней вернулось, или так ей показалось. И она обрела поле, су где деревья сочали снежным соком и что-то шептали. Свет тягуче проливался, словно мёд. Щиколотки путались в сочной траве по пояс и голубых цветах. И кто-то ещё был здесь. Но вот видение растаяло. Она снова оказалась в роще мадам Опелин, и её крепко держали. Маска лежала на полу. Вокруг неё среди фальшивых деревьев стояли кандидатки, глиняные девушки, и мадам Опелин собственной персоной. Их лица застыли в изумлении, взирая на оголившееся лицо Неверфа.